Сидела вся удалая полиция там по сети. Я все еще предавался размышлениям, когда такси остановилось у отеля «Приморский». Расплатившись, я поднялся в вестибюль. Часы над стойкой портье показывали 12.22. Толстого детектива не было. Портье отдал мне ключи. Он глядел сквозь меня, гордый и неприступный, как будто я минимум полгода не платил по счету. Пока я шел к лифту, откуда-то из-за колонны возник мой приятель-агент. Копы пошли по домам. Ваш телефон прослушивается. Этот отель гордится своей репутацией. Мне кажется, что завтра вы захотите уехать. Уж не хотите ли вы сказать, что вам понадобится мой номер? «Мне-то нет, а вот хозяину... хозяину понадобится...» «Ладно, я выйду...» «Что ж, выеду Я поднялся на лифте, отпер двери и включил свет. Я был слегка раздражен и не очень бы удивился встрече с парочкой дюжих молодцев, поджидавших меня. Однако номер был пуст. Я закрыл дверь... Достал бутылку виски, плеснул себе полстакана и расположился в кресле. Искать другую гостиницу не имело смысла. Да. Меня и туда не пустили бы, наверное. Но начинается. Меня вежливо выпроваживали из города. Если я вздумаю брыкаться, то наживу неприятности. Вспомнив методы убеждения сержанта Лассетера, я загрустил и опять пожалел, что со мной не было Берни. Он бы морально меня поддержал. Зажав стакан в руке, я некоторое время обмозговывал ситуацию и принял решение с утра выехать из города, а вечером под покровом темноты прокраситься обратно. Брэдли обещал, что если я захочу уйти в подполье, что Сэм Бен меня спрячет. Для меня это был единственный выход. Нечего было надеяться что-нибудь сделать открыто. Отныне мое расследование становилось нелегальным. Телефонный звонок так неожиданно прервал мои мысли, что я даже расплескал виски. Я потянулся к трубке. Да-да. Сляйден слушает. «Вот вы где», — произнес знакомый голос. «Сьюзи дала мне ваш номер. Старик, если у вас не намечено ничего лучшего, вы приезжайте, выпьем. У меня тут есть одна теория. Возможно, она вас заинтересует». Я живо представил себе твердолобого детину, фиксирующего каждое слово, и резко оборвал. «Не упоминайте вашего имени и вообще больше ничего не говорите, я скоро буду». «А в чем дело?» — слегка заинтересовался говоривший. «Нас подслушивает кто-нибудь? Возможно. Я выезжаю». И повесил трубку. Спускаясь, я удивился. «С чего это?» Ленокс Хартли позвонил в такой час. «Да Кеннон-авеню было далековато». Я решил ехать на Бьюэйке. Если полиция опять начнет слежку, отрываться лучше, когда сам за рулем. Гараж был позади отеля. Единственный фонарь отбрасывал круг света, вокруг которого была темнота. Служитель вышел из конторки сонной и угрюмой. Он показал мне, где стоит Бьюэйк, и вернулся к своему занятию. Я вывел машину из гаража только с включенными подфарниками и свернул на Приморское шоссе. На протяжении примерно полумили пути мое внимание было сконцентрировано на зеркале заднего вида. Света фар не появлялось. Я развернулся и поехал в город. Движение почти уже замерло. Жизнь кипела только в ночных клубах, кинотеатрах и нескольких кафе. Часы на приборной панели... Показывали десять минут второго. Я бесцельно кружил, держав с глухих улиц, пока не убедился, что за мной не следует ни одной машины, и только тогда направился к Кеннон-авеню.